Глава 32 На следующей неделе Ангелина приехала к ним на виллу Эльза.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 Такое впечатление, будто чья-то невидимая рука всё так чудодейственно распланировала в нашей жизни, — задумчиво бросила Лусия. Ведь если бы мы не вернулись, что стало бы с этим ребёнком? — Ой, я почему-то не сомневаюсь, что Ангелина бы выжила, — улыбнулась Мария. — Такая у неё судьба. Лусия поднялась из-за стола, за которым они ужинали, и сладко зевнула. — Мама, я иду укладываться спать. Что-то я сегодня устала. Сладкого тебе сна, Кирида. Спасибо. И тебе доброй ночи, мама. Мария ещё на какое-то время задержалась на кухне, перемыла посуду, прибралась. И всё время она размышляла над тем, как переменилась её дочь за последние пару месяцев. Ведь на часах ещё нет и десяти. В старые добрые времена прежняя Лусия в это время ещё только-только начинала оживать перед сотнями, иногда тысячами своих зрителей.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 И вот я пришла к вам, но нам надо будет снова вернуться в пещеру. Мы должны как можно скорее похоронить мою наставницу, иначе душа маэстро никогда не обретёт покоя. Конечно, завтра утром мы упокоим её. Где она? Я оставила её на кровати. Сильно горюешь? — спросила у племянницы Лусия, появляясь на террасе. Да, я буду очень сильно скучать по ней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 сказала Мария, наблюдая за тем, как внучка с трудом поднимается со стула. На её личике отразилась безмерная усталость от всего, что произошло с ней за минувший день. «Пойдём, я провожу тебя». «Ну что, улеглась?» — спросила Лусия у матери, когда та через какое-то время снова появилась на террасе. Залезла под одеяло, и через 20 секунд уже спала, как убитая. «Бедное дитя». Внешне она держится спокойно, но на самом деле она пережила самый настоящий шок. Ведь Микаэла была для Ангелины всем, что она знала в этой жизни. «Глядя на неё, не скажешь, что она пережила потрясение», — заметила Лусия. «Всё же она самый необычный ребёнок из всех, кого я видела». Лусия затушила окурок и тут же закурила следующую сигарету. «Я вот о чём думаю. Как мы трое, ты, я и Ангелина...» Сумеем выкопать достаточно просторную могилу для Микаэлы. И как нам её отвезти на кладбище?» «Ты права», — согласилась с дочерью Мария. «Мы сами этого точно не сможем сделать. Что ж, поищем каких-то мужчин, чтобы они помогли нам». «Вот, видишь, Лусия, иногда от мужчин всё же бывает какой-то прок, да?» — добавила она с лёгкой усмешкой. Ангелина разбудила их ещё на рассвете. Она выглядела отдохнувшей и посвежевшей.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 Постепенно к ней присоединились и другие танцоры, во всяком случае те, у кого ещё были силы двигать ногами. Маленькая Ангелина смотрела как заворожённая на разворачивающиеся на её глазах действия. «Ты никогда не была на наших фиестах?» — спросила Лусия, склонившись к ней. «Нет, но это так красиво! В жизни не видела ничего красивее!» — ответила девочка. Глаза её вспыхнули от удовольствия. «Лусия,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 как и ты, она тоже раздвигала границы танца. «В этом вы с ней схожи, Пекенье», — сказал ей тогда Меники. «По-моему, она очень похожа на свою бабушку», — заметила Ангелина. «И слава богу!» — воскликнула Лусия. «Я просто счастлива, потому что не хотела, чтобы ребёночек был похож на меня». «Привет, малышка!» — она глянула на крохотное личико дочери. «Да ты действительно у меня красавица!»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 Но изредка Ангелина получала за свои услуги то плитку шоколада, то бутылку бренди, впрочем, весьма неопределённого происхождения, которое они сберегали для Рамона. На Рождество Мария совершила паломничество в аббатство Сакрамонте. На коленях возблагодарила Бога за благополучные роды у Лусии, за обретение сразу двух внучек и за то, что в её родную деревню, пусть и медленно, но возвращается жизнь. Чудесная новая жизнь началась и у неё самой. Правда, внутренний голос подсказывал ей, что это не больше, чем временная передышка, на что косвенно указывала и другое. Раздражающие её звуки чечётки, которую она не слышала уже многие месяцы, снова зазвучали в доме. В последнее время Лусея непрерывно отбивала чечётку, тренируя свои ножки на изразцовом полу террасы. «Мама, я готова снова вернуться на сцену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 Это потребности её маленькой внучки. — То есть ты собираешься уехать в Нью-Йорк одна? — Си, но я стану часто навещать вас, как только смогу. — Но, Лусия, твоя дочка ещё такая крошка. Ей нужна мать. Разве я смогу заменить Айсидори родную мать? — Ещё как сможешь, мама. Ты ведь создана для материнства. Тебе столько терпения и нежности, сколько у меня и в помине нет. Ты же знаешь, как меня раздражает её плач.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 А иная мамаша с лёгкостью бросает собственное чадо. Рамон укоризненно покачал головой. Как только Лусия не понимает, какой бесценный дар она получила от небес. Мария знала, Рамон порицал Лусию за её эгоизм и частенько конфликтовал с ней на этой почве. «У каждого человека есть свои слабые и сильные стороны. Всё, что мы можем, — это принимать людей такими, какие они есть».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 тихо промолвила Мария и взяла Рамона за руку. «Но ты — человек, которого я люблю всем сердцем. Итак, на ближайшие полгода у вас должно хватить денег на всё, заплатить за жильё, за продукты, плюс расходы на все эти молочные смеси для Айсидоры». Лусия с улыбкой глянула на голенькое тельце дочурки, которая подталкивала ножкой свою пелёнку на пол. Лусия подошла к малышке, склонилась перед ней на колени и,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 «Господь с тобою, Кирида! Счастливого пути и до скорой встречи!» Лусия послала всем воздушный поцелуй, а её крохотные ножки, обутые в новые кожаные туфли-лодочки, весело застучали по израстцам на террасе. Прощальный взмах рукой, она садится в машину и такси трогается с места. Ангелина осталась на террасе в одиночестве. Глаза её были полны слёз. Они ведь больше никогда не увидятся подумала она с горечью.